Глава пятая. Волга вырулила за последние дома Кукушкина и вышла на шоссе, по которому в сторону Москвы стремительно мчался довольно плотный поток машин. На дальних подступах МКАД он неминуемо обращался в затяжную, еле ползущую пробку. километров в пяти от поселка горов распорядился. Включаем аварийку, сворачиваем на обочину. У нас пробито заднее правое колесо. Уже научившийся понимать его с полуслова, водитель «Волги» сержант Анатолий лишь ухмыльнулся в свои густые черные усы и быстро свернул вправо на посыпанную мелким щебнем обочину шоссе. Выйдя из кабины, он присел у колеса, создавая видимость, будто ослабляет его крепеж. Гуров тем временем, в течение минуты, внимательно отследив проносящийся мимо поток транспорта и убедившись, что явного хвоста за ними нет, объявил. «Едем прямо вон к тому съезду вправо, метров в пятидесяти от нас. По нему уходим за лесополосу и гоним обратно к Кукушкину». Анатолий не стал вклиниваться между несущихся мимо них «Фордов», «Ауди», «Тойот» и прочих иностранных и отечественных металлоизделий, а спокойно проехав по обочине, спустился с трассы и по хлипенькому асфальту помчался за лесополосу, которая неожиданно оказалась довольно обширной рощицей прорулив метров 300 через чищобы по грунтовке волга оказалась в километрах полутора от кукушкина отличное местечко одобрительно кивнул крючко выходя из машины и потягиваясь. лев достал сотовый и созвонившись с супергруппой объяснил куда именно нужно подъехать ждать ее прибытия пришлось не менее двух часов когда уже совсем стемнело а над горизонтом поднялась красная, как медный таз луна, за деревьями послышался гол моторов. Блеснули фары, и на поляну выкатил милицейский уазик и следующий за ним соболь. Опергруппа, одетая в камуфляж, с приборами ночного видения и автоматами, выгрузилась из машин. К этому времени Гуров и Кричко тоже успели переодеться в камуфляж. Напомнив прибывшим о целях и задачах операции, Лев добавил, Скрытность и только полная скрытность – это единственное, что может гарантировать нам успех. Надо помнить, что мы сюда прибыли не сторожами, а охотниками, которым нужно добыть очень осторожного и хитрого стервятника. Малейший прокол с нашей стороны и вся операция пойдет на смарку. Второй попытки у нас уже не будет. На той улице, где мы станем дежурить, три десятка домов. «Вас 10 человек, то есть зона ответственности каждого, три дома. Переговорные устройства у всех в порядке?» «Так точно», – молодцевато доложил старший лейтенант, командир опергруппы. Надев на голову радиопереговорные устройства, Гуров и Кричко пошли меж деревьев в сторону вечернего села, откуда доносился лай собак, громкая музыка и множество других шумов. Уже на ходу они договорились, что Стас будет курировать ряд домов, выходящих огородами к озеру, а Гуров со своими подручными будет обеспечивать безопасность другой стороны улицы. Впрочем следовало бы отметить, что согласиться на такой вариант стас вынудил Гурова, поскольку был уверен, что поджигатели к селу будут пробираться со стороны озера и ему очень хотелось как следует отличиться. Гуров это понимал и вполне снисходительно относясь к слабостям своего друга, без каких бы то не было препирательств, дал согласие. Бесшумными тенями, проскользнув вдоль огородных изгородей, опергруппа в течение нескольких минут заняла выгодные позиции. Теперь, учитывая возможности приборов ночного видения, едва ли мимо оперативников смог бы кто-то проскользнуть. Потянулись томительные минуты ожидания. Льву было заведомо понятно, что раньше двух часов ночи поджигателей ждать нет смысла. Но не хотелось и прошляпить. Вдруг заказчики найнут каких-нибудь пьяных идиотов, против глупостей которых спасают любая логика и хитрость. Гуров сидел на здоровенном чурбаке, лежащем у плетня, и слушал тихую перекличку оперативников. «Я первый, у меня все спокойно. Из живности только собаки, людей не видно. Я второй, все тихо, веду наблюдение. Поселок постепенно засыпал. Откуда-то из домов со стороны улицы донеслось пение. Видимо, шла компания девушек, звонкоголосы выводя, к этой поре уже подзабытая. На теплоходе музыка играет, а я одна стою на берегу. Эх, хорошо поют девчонки, мечтательно вздохнул в наушнике знакомый голос. Штык, прекрати засорять эфир, стараясь говорить без эмоций, сдержанно уведомил Гуров. «Как понял?» Они со Стасом договорились, что позывной Кричко будет штык, а Гурова – затвор. Но здесь присутствовал и свой нюанс. Автором позывных был все тот же неугомонный Кричко. Узнав, что он затвор, Гуров долго смеялся и поблагодарил Стаса за то, что тот не нарек его какой-нибудь мишенью. «Понял запор, то есть, фу понял затвор, уже прекратил». С оттенком укоризны штык издал очередной тягостный вздох. Находиться в засаде для него было худше из мук. Его непоседливая натура хронически не переносила долгой неподвижности, и он решил хотя бы немного поползать по-пластунски вдоль изгороди, образованные рядами проволоки, меж которой были заплетены всевозможные колючки, сучья боярышника, шиповника, дикого терна. Перемещаясь как ему казалось абсолютно беззвучно по высокой еще зеленой и мягкой траве, он ползком миновал один огород, поравнялся с другим, огороженным поул развалившимся дочатым забором и едва вознамерился ползти дальше, как неожиданно произошло что-то невероятное. с гробким волемм ах ты сволочь, но ну я тебе покажу И заросли бурьяна с другой стороны изгороди взметнулось нечто большое, сердитое и с чем-то длинным в руках Стас и ахнуть не успел, как на его спину опустился толстенный дрын, который тут же взлетел вверх, чтобы опуститься на то же место с новой силой. Но не таков был опер кричко, чтобы его могли вывести из строя каким-то там дрыном. В долю секунды Стас ушел в бок от разящего удара и стремительно перехватив руки нападавшего, рванул его в свою сторону чего тот, совершив в воздухе пируэт, грохнулся в траву. Стас свирепо навалился на супостата, последнее мгновение поняв, что это... Женщина. Та, судя по всему, начав осознавать, что теперь счет не в ее пользу, голосисто заорала. пома Но последняя Гитти смогла лишь промычать, поскольку Кричко зажал ей рот ладонью. «Тихо, дура! Чего разоралась?» Зло зашипел он продолжая крепко удерживать свою добычу ты местная кивком головы издавленным мычанием женщина подтвердила что она кукушкинская а какого хрена драться кинулась задал он по сути глупый вопрос и тут же до него дошло в чем причина понял понял ты надумала караулить постройки а меня приняла за поджигателя запомни я из милиции сам ловлю этих уродов а ты со своей самодеятельностью Чуть не сорвала нам операцию. Дошло? Штык! Что там у вас происходит?» Обеспокоенно окликнул Стаса, командир опергруппы. «Помощь не требуется?» «Уже все в порядке», — отпуская женщину, откликнулся Стас. «Местная амазонка приняла меня за поджигателя». Сидя на траве, женщина поправила волосы, и при свете луны Стас вдруг заметил, что она вовсе даже не какая-нибудь страшилка тому же совершенно не пенсионного возраста ну а амазонка пережив менее чем сзади минуту и ярости испуг вдруг почувствовала вину перед этим сильным и совсем не злым мужчиной которого так немилосердно огрела своей деревяшкой в ней проснулось сочувствие и даже сострадание с примесью нежности вы меня извините что я вас так ударила виновато прошептала амазонка и погладила его руку а затем провела ладонью по его щеке. «Вам очень больно?» От ее руки едва ощутимо пахло яблоками, ромашкой и еще чем-то неописуемо женственным, что у Стаса перехватило дыхание, а в ушах зашумело, как в паровом котле. «Хм, конечно, больно!» Думал, спина пополам переломится. Он болезненно повел плечами. Она села рядом с ним и жарко шепча. «Бедненький! Он нас защищать пришел!» А я ему так плохо сделала, давай я тебя пожалею. Стала гладить по плечам, голове, покрывая быстрыми поцелуями его нос и щеки, к вечеру уже успевшие стать колючими. Стас понял, еще немного, и он не выдержит. Ему придется или бежать прочь, или потом отвечать перед судом, по весьма нехорошей статье. Впрочем, он вдруг почувствовал, что преисполнившаяся нежности Амазонка, похоже, и сама была не прочь пережить маленькое приятное приключение. Но тут, подобно ведро ледяной воды, в наушнике прозвучало. «Я третий. Вижу объект. Со стороны озера крадучесть движутся двое мужчин, которые несут какие-то предметы. Возможно, емкости с горючей жидкостью. Какие будут распоряжения?» Амазонка, тихонько ахнув, замерла. Она слышала сказанное оперативником. Стас, с трудом придя в себя, скомандовал. Первому, второму, четвертому и пятому. Незаметно перемещаться в сторону третьего. Брать будем на огороде, когда мотивы их действий определятся окончательно. В случае сопротивления применять оружие, но стрелять только по ногам. Живые нужны. Последнее он сказал специально для амазонки. Но не мог он не показать этой провинциальной очаровательнице, какие крутые опера работают в столичном управлении. «Я затвор!» послышался в наушнике голос горова «Нужно найти транспорт поджигателей! Шестой, седьмой, за мной! Восьмой, 9 и право!» Быстро перемещаясь вдоль уже спящего поселка, оперативники через приборы ночного видения внимательно всматривались во все машины, которые по какой-либо причине были припаркованы у дворов или обочин. Прочесав улицу Блюхера, обе группы вышли с разных ее концов к озеру во многих местах обрамлённому густой порослью кустарника и молодых деревьев. В это время на пределе громкости в наушниках и эхом откуда-то со стороны огородов раздались резкие окрики и жёсткие, бьющие как хлыст команды. «Стоять! Не двигаться! Куда? Стой! Стрелять буду!» Атас! -а -а -а Йок!» Истерично послышалось в ответ. Дрочливо хлопнул пистолетный выстрел на которой уверенно, безапелляционно возразила короткая автоматная очередь. По всему поселку истошно, захлебываясь лаем, загорланили собаки. Засветились окна близлежащих домов. Тут же где-то взревел автомобильный мотор, и Гуров услышал торопливый доклад по переговорному устройству. «Я десятый. Вижу автомобиль Нива-Шевроле, который на форсаже уходит в сторону элеватора». «Понял», – откликнулся Гуров. «Далеко не уйдет». Было ясно что авто поджигателей движется в ту же сторону, где остались скрытые в лесу их «Волга» и транспорт спецназа. Он быстро набрал на сотовом номер «Анатолия». Говорит Гуров, несмотря на критичность ситуации, Лев говорил буднично, без напряжения в голосе. «Вашу сторону движется Нива-Шевроле, которую надо задержать. Срочно перекройте дорогу, ведущую к шоссе. Проявлять осторожность. Ее пассажиры могут быть вооружены. Действуйте!» я штык Услышал он в наушнике голос Кричко. Поджигатели задержаны и упакованы. Одного при задержании ранили в руку. Пытался пустить в ход пистолет. «Держим круговую оборону от сбежавшихся со всего поселка Кабыздохов. Сколько же их тут!» Его слова в полной мере подтверждал доносящийся собачий гвалт. «Мы идем к вам, сейчас разберемся со всеми», – успокаивающий уведомил Гуров запеликал его сотовый звонил анатолий лев иванович неву остановили взяли ее в клеще с двух сторон в кабине пассажиры шофер их задержали никаких документов у обоих нет даже водительских кто такие говорить отказываются оружие не обнаружено какие будут распоряжения наручники мы их состегните между собой Ты оставайся там карауль ниву особоль и уаз пусть направляются сюда Полчаса спустя Гуров и Кричко мчались в сторону Москвы. Только что удачно завершенная операция значительно повысила градус их настроения, приятели ощущали внутренний подъем и даже некоторое ликование. Впрочем, ликование ощущал в первую очередь Станислав. Лев, как человек более сдержанный, относился к успеху философски. Получилось замечательно, вдруг не получилось бы, продолжили бы ловить негодяев до победного конца. Рассказывая Гурову о их задержания поджигателей, Стас не оставил без внимания и пикантную историю своего нечаянного, но столь запоминающего знакомства с Амазонкой из Кукушкина. Лев от души хохотал, слушая повествование приятеля о воинственном наскоке провинциалки, оставившей помимо синяков на спине, хоть и крохотную, но все же ощутимую занозу в любвеобильном сердце Кричко. Даже Он никак не мог забыть ее жаркого шепота и рук, пахнущих яблоками и ромашкой. Кстати, о своей сердечной травме он предпочел умолчать, так же, как и о том, каких неимоверных усилий ему стоило отказаться от лукавого предложения амазонки зайти к ней попить чайку. «Вообще, надо сказать, — философствовал он, — урбанизация нас выхолощивает, как биологических существ». Город из нас делает живых роботов, лишенных эмоций, индивидуальности в стиле, манерах, привычках. Например, наши дамы из числа суперэмансипированных горожанок зачастую злоупотребляют парфюмерией, что основательно подрывает к ним тягу нормальных здоровых мужиков. Химия она и есть химия. Не, ну те же духи Шанель, номер какой-то там 6 что ли, штука для обоняния приятная. Но они маскируют живой настоящий аромат женщины. Какое может быть у мужика влечение к флагону духов? А вот когда она после деревенской баньки, свежая, разгоряченная. Товарищ полковник, не травите душу, не выдержав, взмолился Анатолий. Уж как вы расписали эту амазонку, что впору просить ее адрес? С какой стати? Так я с прошлой недели перешел в категорию холостяков. Да такая вот приключилась ерунда. Моя сбежала к своим старикам. Мол, коль уж зарплату приносишь смешную, то хоть бы как мужик был на уровне. А у тебя то дежурство, то операция. Дома хрен увидишь. А я еще молодая. Хочу полнокровной жизни. Буду искать другого. Забрала сына и ходу Сколько ему? Спросил Гуров. Пять. Анатолий вздохнул. Сначала хотел было его отсудить. А потом подумал, сидеть-то с ним кто будет? Впрочем, я свою особо и не виню. Тут тещенька поработала, Грымза старая. Она с самого начала меня не взлюбила. Вот действительно, найти бы женщину, понимающую, с характером. Да хрен с ним, пусть бы когда и дрыном перепоясала. Мы ж тоже не святые. Но чтоб душой могла согреть. Вот где бы такую найти? «Ну, найти такую, о которой мечтаешь, всегда нелегко», – Гуров покачал головой. «Кстати, на этот счет можно и в Москве, и в провинции споткнуться. А можешь сам того не ожидая найти настоящий склад. Но тут надо кое-что еще иметь в виду. В семье многое зависит от нас, мужиков. Скажем, если муж сумел найти у жены такие струнки, чтобы она сама старалась его понять, поддержать, то семья состоялась. А если нет, то семьи не будет. «Как думаешь?» повернулся он к Стасу. Но тот не ответил. Менее чем за минуту Крючко успел уснуть и, откинувшись на заднем диване, посапывал носом, временами чему-то улыбаясь. На следующий день, ближе к обеду, приятели докладывали итоги операции генерал-лейтенанту Орлову. Еще до ее проведения обедали, Они уведомили своего друга-начальника, что на завтра будут отсыпаться. «Ты меня хоть к расстрелу приговаривай!» Пресекая генеральские поползновения, покуситься на их законные 8 часов сна, митинговал Стас. «А я буду не раньше 12 Но на работу пришел к 11 Для Стаса это было сродни, пусть и небольшой, но как не верти победе. Над самим собой, разумеется. Открывая дверь кабинета, он полагал что Лев появится не раньше, чем через час. Но шагнув внутрь, он был вынужден признать, что несколько ошибся насчет приятеля. Гуров сидел за столом и с кем-то говорил по телефону. «Привет!» – разочарованно поздоровался Станислав. «Привет!» – положив трубку, Лев посмотрел на него с чуть удивленной улыбкой. «Что ты такой взъерошенный и невыспавшийся? Неужто Катя спать не дала?» — Катя! Я ее еще и не видел! — Стас сердито отмахнулся. Тут и без нее голова пухнет. Хмурясь и поминутно раздражаясь, Стас поведал историю своей сегодняшней бессонницы. Прибыв домой, уже почти под утро, он искупался под горячим душем и лег спать. Но всего полчаса спустя, через форточку, еще с затянутую противомоскитной сеткой, донесся отчаянный призыв о помощи. «Помогите! Помогите! Люди, прошу вас, помогите!» Срываясь на отчаянный визг умоляла, судя по всему, особо лет двадцати. Будучи человеком отзывчивым, особенно если дело касалось прекрасного пола, Стас по в считанные секунды натянул треники с белыми лампасами, нашмыгнул вьетнамки и, прыгая сразу через лестничный пролет, пулей выскочил на улицу. Невдалеке от дома он увидел четверку в которую двое пухломордых парней в кожаных пиджаках заталкивали блондинистую девицу в длинном жакете и ультракороткой мини-юбке. Проделывали они это довольно сноровисто, но с некоторой ленцой, что позволяло их жертве цепко держаться за края кабины и оглашать округу жалобным криком. Подбежав к машине, крючко парой коротких ударов отправил в нокаут ближнего похитителя и резко развернувшись к налетающему сбоку, заставил и второго распластаться на земле. Каково же было изумление Стаса, когда вместо слов благодарности он услышал. «Ты чё наделал, козёл?» Обнимая и пытаясь привести в чувство своих похитителей, заголосила несчастная жертва. «Ты чё в натуре пацанов побил, скотина?» «Ах ты, зараза!» – люто вскипел кричко. «Я тебе покажу, шалашовка долбаная и козла и скотину Он достал мобильный и, быстро набрав номер своего райотдела милиции, коротко спросил. «Алло, кто там? Володя?» «Это Станислав Кричко, главное управление. Ну-ка, организуй быстренько там дежурный наряд к моему дому». «Да, злостное хулиганство. Жду». Моментально поняв, что ситуация складывается не в ее пользу, девица бросила своих, как теперь понял, стас компаньонов и лихо опустилась на утек. Но не тут-то было. Корячков два прыжка настиг беглянку и, несмотря на отчаянное сопротивление, отвел обратно к машине. «Пусти! Че пристал?» – ныла недавняя жертва похищения. «Ты меня че, в ментовку хочешь сдать? А может, не надо? Ну, извини, что нахамила. Искуплю. Слушай, давай вон в тот скверик пять минут, и мы квиты, а?» «Ага, пять минут и трипер в придачу!» – саркастично усмехнулся Станислав, с подсознательным удовлетворением обнаружив что не испытывает к этой вульгарной особе даже тени влечения. Поздно кается. Кстати, вон уже и карета прибыла. Фырча мотором подъехал дежурный УАЗик, из которого вышел хорошо знакомый кричкост старлей Володя и еще совсем молодой, широченный в плечах сержант. Похитители к этому времени уже пришли в себя и с трудом начали подниматься на ноги, болезненно морщась и ощупывая руками скулы и челюсти. Кричко вкратце объяснил причины вызова наряда и быстро составив с прибывшими протокол задержания пошел досматривать сны а милиционеры посадив странное трио в кабину для задержанных отправились в освоязе но после этого стас несмотря на все усилия уснуть так и не смог лишь раз ненадолго уйдя в забытие после чего махнул рукой и стал собираться на работу по пути он заехал в райотдел где выяснил что задержанные им Заурядные наркоманы, которые обкурившись какой-то гадостью, сами не зная для чего, устроили во дворе их дома утреннее представление. Более того, ни сами похитители, ни их жертва толком так и не смогли объяснить, когда они попали в тот двор и чем собирались там заниматься. Но «Ну оты чего припёрся рана, закончив своё повествование, кисловато поинтересовался Станислав. Чувство долго одолело, рассмеялся Гуров. Спал-то всего часа три. Проснулся, Мария уже на ногах. Ну что я буду один валяться в постели? Собрался, позавтракал и на работу. Уже успел пообщаться со следователем прокуратуры. Вчерашний квартет поджигателей начал давать признательные показания. В общем, плачут, рыдают, как Офелия. И все как один клянутся в том, что интернат они поджигать и не думали. И я им почему-то верю но не вписываются они в уже знакомый нам формат таких вот происшествий идем к петру появлению оперов как будто не удивился и не обрадовался кивнув на приветствие он с ходу разразился целой серией вопросов как дела товарищи мегрэ что там у вас в кукушкине расследование возгораний хоть на волос сдвинулось с места дела у нас идут кукушки расследуем». «На волос сдвинули», – в тон ему ответил Гуров. Ну а теперь более подробно. Вечером взяли двух бродяг, нанятых строительной компанией «Лэндбилдинг» для организации поджогов жилых домов на улице Блюхера. Тут же следом был задержан представитель этой компании, который продолжает утверждать, что в кукушкина ездил на рыбалку, а исполнителей в глаза не видел. Те дали признательные показания, его изобличили полностью. Прокуратура начинает проверку всех прежних дел этой компании. Есть подозрение, что в ее активе не только поджоги, но и махинации с жильем. Это все замечательно, но мне более интересно было бы услышать, что сдвинулось в расследовании поджога интерната. Кстати, пожар в доме инвалидов и попытка поджога сельских домов – случайное совпадение? Или тут есть что-то общее? Орлов щелкнул зажигалкой и задымил сигаретой скорее совпадение авторитетно уведомил станислав видимо просто пересеклись графики у отморозков которые спалили интернат и у этих фермачей отморозки ориентировались по луне ну а у фермачей подпирают сроки дело-то уж к зиме а они никак не освободят от жилья облюбованные ими участки вот и поёрли как голодные на буфет тут возможно они еще хотели схитрить Лев, как и свои собственные, достал сигарету из пачки Орлова, лежащей на столе, и неспешно закурил. Понадеялись на то, что соскари, то есть мы, будут исходить из теории снаряда, два раза подряд не падающего в одну и ту же воронку. Ну а мы эту теорию как-то даже и не вспомнили, и правильно сделали. А с поджогом интерната сдвиги есть, но не такие, о каких хотел бы ты услышать. Есть след машины, есть нож в котором был ранен парень из местного райотдела. Правда, как уже сообщили эксперты, отпечатков пальцев на нем не обнаружено. Видимо, метнувший нож был в перчатках. Пока это все улики. Мало, очень и очень мало. Петр в этот момент являл собой само разочарование. Продолжаем топтаться на месте. Одни идут. Что у вас на сегодня? Стас снова едет в Кукушкино. Гуров кивнул в сторону приятеля. «Сегодня эксперты продолжат обследование подвала. Думаю, поучаствовать, посмотреть, что там да как, будет полезно. А я собираюсь встретиться с одним крупным специалистом в области психиатрии. Это сотрудник института Сербского. Я с ним недавно созвонился. Через час надо быть у него. Возможно, он подскажет новое направление поиска. Психопаты и маньяки – это по его части». Когда приятели уже выходили из кабинета, на столе Орлова зазвонил телефон. Гуров и Кричко, как по команде, оглянулись и замерли. У оперов на уровне интуиции появилось ощущение того, что этот звонок для них может быть необычайно важен. «Да, слушаю», — буднично откликнулся пётр однако мало-помалу его лицо из скучновато-раздосадованного начало превращаться в оживленно-оптимистичное. Это очень интересная информация, заключил он, опуская трубку на место. Ну-ну-ну, что там за интересная информация? нетерпеливо зачастил Стас, буквально впиваясь глазами в Орлова. Местный рокер из Кукушкина видел машину, которая выезжала из лесополосы примерно в то же время, когда велось преследование тех двоих. Так что, Стас, запоминай адрес. Улица Твордовского, 7, квартира 2. Забуд его Зубанов Юрий. «А вот это действительно очень даже здорово, что нашелся таки свидетель!» Искренне обрадовался Гуров и, повернувшись к Стасу, задорно ему подмигнул. «Может, поменяемся направлениями поиска? Я в кукушкина а ты в Сербского?» но ну уж нет», — тот хитровато ухмыльнулся и помотал головой. «Ни за что!» «Понимаю», — выйдя в коридор, Лев рассмеялся. «Надеешься повстречаться со своей амазонкой?» «Эх, Стас, нигде своего не упустит!» «С чего это ты взял?» Застегнутый врасплох Кричко, что тут же понял это и сам. «Хм, ну а если вдруг случайно и встречусь, что тут такого?» «В конце концов, это наша работа, общаться с людьми, собирать информацию». «Да ну тебя, великий наш моралист!» Обогнав Гурова, последние слова, он проворчал себе под нос, в надежде, что тот его не услышит. Но Лев услышал и лишь добродушно усмехнулся, глядя ему вслед. В назначенное время Гуров вошел в уставленный книжными шкафами кабинет с табличкой на двери «Профессор Куликов Аркадий Александрович». Хозяин кабинета, непопрофессорски подвижный, с седоватой бородкой клинышком, вышел ему навстречу и уважительно подал руку. Опустившись в старинное кожаное кресло, Гуров почему-то вспомнил свою былую Альма-Матер. Как он давно заметил, у вузов, независимо от их профиля, всегда есть что-то неуловимое, общее, академичное, чего никогда нет в любых других конторах. Профессор сел напротив и тоже, окинув взглядом свои книжные богатства, понимающе улыбнулся. Да, вся эта масса фолиантов посвящена одному – человеческой психике. Покачав головой, констатировал он. «Одному из самых загадочных явлений нашего мира. И что самое парадоксальное, при всем обилии трудов на эту тему, мы очень далеки от того, чтобы в полной мере понять, например, что такое человеческая мысль, как она рождается, что такое в конце концов наше «я». Если только у нас вообще есть шанс хоть когда-нибудь понять, что это такое», многозначительно заметил Гуров. Да, есть абсолютные вещи, которые, возможно, нашему разуму и недоступны. Я обдумывал сказанное вами по телефону и пытался найти какой-то, скажем так, алгоритм решения поставленного вами вопроса. На мой взгляд, расследуемые вами происшествия, скорее всего, дело рук людей вполне вменяемых, то есть не являющихся нашими пациентами. Более того... Эти люди располагают весьма обширными возможностями. Если учесть, что описанные вами пожары – следствие целенаправленных поджогов, то следует подумать о том, каким образом они координируют свои действия, находясь друг от друга на больших расстояниях. Вы считаете, что это не какая-то небольшая группа преступников, которая разъезжает из региона в регион, устраивая там пожары, а люди, живущие в различных городах, которые между собой неким образом связаны и даже координируют свои преступления? Скорее всего, да, кивнул профессор. Ну, вопрос о вариантах связи лежит на поверхности. Например, есть сотовая связь, есть тот же интернет, который позволяет в режиме реального времени практически мгновенно связаться с любой точкой земного шара. Думаю, в этом Америку я вам не открываю. Вы и сами прекрасно знаете возможности современных систем. Вопрос в другом: что движет людьми, совершающими эти преступления? Каковы стимулы, мотивы? У меня складывается впечатление, что есть замкнутый, узкий круг людей, о котором знают только они сами. Они располагают особой системой сигналов, которая позволяет им обмениваться информацией по открытым информационным каналам без риска быть разоблаченными. Предполагаю, что организатор этой, назовём её, структуры А он, безусловно, есть. Человек очень и очень незаурядный. Вы, безусловно, правы. Гуров задумчиво кивнул. За всем этим явно высится какая-то призрачная зловещая фигура. Кстати, вы читали роман Виктора Гюго «Человек, который смеется»? Там описываются развлечения благородных английских лордов, которые объединялись в клубы по интересам и творили порой такое, что может граничить только с психической патологией например там описан так называемый клуб весельчаков члены которого для развлечения среди ночи поджигали дома в лондонском предместе где жила в основном беднота господам лордам казалось чрезвычайно забавным наблюдать как охваченные ужасом люди пытались спастись из огня это пример извращенной морали всевластных негодяев вот и здесь я вижу нечто похожее чудовищное честолюбие замешанная на крайне озлобленности ко всему и вся. Этот человек, скорее всего, прекрасный организатор. Он обладает мощным аналитическим умом. Но при всем том, он вечный неудачник. Скорее всего, он совершенно одинок. И не случайно. У него, в этом я уверен, типичная паранойя. Что-то такое слышал я об этой болезни. Да, болезнь очень коварная и опасная для тех, кто находится рядом. Внешне она чаще всего никак себя не проявляет. У человека, говоря по-народному, все дома. Такие люди иногда бывают талантливы и даже гениальны. Но при этом они внутренне подозрительны, злобны, мелочны, придирчивы и мстительны. Они прекрасно осознают, что их душа поражена недугом и обычно стараются это тщательно скрывать. Но когда у них появляется возможность явить себя во всей красе, то уж тут они раскрываются без остатка. И не дай бог параноику у власти. Самые кровавые диктаторы, самые жестокие деспоты – это они. Вообще власть для страдающих паранои – это как звук волшебной дудочки красолова для крысы. Ради нее они готовы на все. На унижение, на муки, на любые преступления. Лишь бы дорваться до этого заветного плода и насладиться. А если дорваться не удалось? Тогда и происходит то, С чем мы имеем дело? С жаждой отомстить всему миру. Причем мстит параноик изощренно, изобретательно, жестоко. Чаще всего его главной мишенью становятся самые незащищенные, самые обездоленные. То есть именно те, кто в общественном сознании нуждается в наибольшем сочувствии, поддержке, участии, продолжил его мысль Гуров. Этим самым они как бы причиняют обществу, Самую острую, самую ощутимую боль. Ну что ж, тут напрашивается единственный вывод, что мы действительно имеем дело с глубоко законспирированным гениальным параноиком. И найти его, я думаю, задача будет не из легких.